Джованни Реали и Дарио Антисерия. Западная философия от истоков до наших дней. Книга третья. Математически любая часть всегда доступна дальнейшему делению, но достижимо ли это и физически? Вот какую аргументацию выдвигает по этому поводу Ньютон. Деление тел на части, соединенные между собой, доступно наблюдению, но и в частях, остающихся неделимы, Наш ум в состоянии различить еще меньшие частицы, что доказуемо математически. Способны ли мы с точностью определить, что эти неделимые части действительно могут быть неделимы далее природными средствами? Если в результате эксперимента мы получим доказательство, что какая-либо неразделенная частица, разорвав твердое тело, распадется, мы сможем заключить благодаря этому правилу, что неразделенные частицы – так же, как и разделенные, могут подвергаться делению до бесконечности. Итак, математическая уверенность соседствует с фактологической неопределенностью. Но эта неопределенность не распространяется на силу тяготения. Если очевидно, благодаря экспериментам и астрономическим наблюдениям, что все тела вокруг Земли притягиваются к ней, пропорционально количеству материи, содержащейся в каждом из них, что подобным же образом и Луна притягивается к Земле, пропорционально ее весу, что с другой стороны наше море притягивается к Луне, что все планеты притягиваются одна к другой, и что кометы в равной мере притягиваются Солнцем, тогда вследствие этого правила мы должны допустить, что все тела обладают способностью взаимного притяжения. Это позволяет получить загон всемирного тяготения тел, чего нельзя сказать об их непроницаемости, относительно чего мы не располагаем никаким экспериментом или другим способом наблюдения, который мы могли бы применить к небесным телам. И я не утверждаю, что сила тяжести является существенным свойством тел. Под понятием «вис инсита» – «присущая сила», я разумею только их силу инерции. Она неизменна. Сила тяжести уменьшается пропорционально удалению тел от Земли. Природа простая и единообразна. На основе чувств, то есть путем наблюдения и экспериментов, можно установить некоторые из основных свойств тел – протяженность, твердость, непроницаемость, подвижность, силу инерции целого, всемирное тяготение. И эти свойства устанавливаются с помощью единственной, по мнению Ньютона, действенные процедуры, обеспечивающие формирование научных суждений, индуктивного метода. Тем самым мы подошли к правилу четвертому. В экспериментальной философии суждения, выведенные путем общей индукции, следует рассматривать как истинные или очень близкие к истине, несмотря на противоположные гипотезы, которые могут быть вообразимы, до тех пор, пока не будут обнаружены другие явления, благодаря которым эти суждения или уточнят, или отнесут к исключениям. 7.4. Порядок мира и существования Бога Правила философских рассуждений сформулированы в начале третьей книги «Начал», а в конце той же книги мы находим «Схолиум генерале», Общее поучение, где Ньютон соединяет результаты своих научных исследований с суждениями философско-теологического порядка. Система мира – большой механизм. Законы функционирования отдельных его частей выявляются путем индукции через наблюдение и эксперимент. Но откуда же берут начало мировая система, упорядоченная и узаконенная? Ньютон отвечает. Эта удивительная система Солнца, планеты-комет могла появиться только по проекту премудрого и могущественного существа. Если неподвижные звезды являются центрами других аналогичных систем, все они, образованные по идентичному намерению, должны подчиняться господству единого. Особенно потому, что свет – неподвижных звезд имеет ту же природу, что и свет Солнца, ведь свет обладает проходимостью от одной системы к другим, и чтобы неподвижные звезды не падали из-за тяжести одна на другую, он поместил эти системы на огромном расстоянии одна от другой. Итак, порядок мира обнаруживает намерение премудрого и могущественного существа. Это существо управляет всеми вещами не как мировая душа, но Господин всего, и благодаря этому управлению его обычно называют Господь-Бог-Вседержитель или Пантократор. Высший Бог – вечное существо, бесконечное, абсолютно совершенное, но существо, хотя и совершенное, но без господства, не может быть названо Господь-Бог. Из его праведного господства следует, что это живое, умное и сильное существо – а из других его совершенств, что он вечен и бесконечен, всемогущ и всезнающий. Порядок мира со всей очевидностью демонстрирует существование Бога в высшей степени премудрого и могущественного. Но что еще помимо того, что он существует, мы можем утверждать о Боге? Как слепой не имеет никакого представления о цвете, так мы, отвечает Ньютон, не имеем никакого представления о том, каким образом мудрейший Бог – воспринимает и понимает все сущее. Он лишен тела и телесной формы, вследствие чего его нельзя ни видеть, ни слышать, ни коснуться. О природных объектах, продолжает Ньютон, мы знаем то, что констатирует наши чувства, форму и цвет, поверхность, запах, вкус и так далее. Но никто из нас не знает, что такое сущность вещи, тем более сущность Бога что он существует, что он в высшей степени премудрый и совершенный, вытекает из мировой гармонии. Итак, существование Бога может быть доказано философией природы на основании космического порядка. Однако теологические интересы Ньютона гораздо шире, нежели можно представить из выше приведенных отрывков. Среди книг, оставленных Ньютонов своим наследником, мы встречаем труды отцов церкви, дюжину различных изданий Библии и много других книг на религиозную тему. Закончив начало, Ньютон обратился к серьезному изучению священного писания и в 1691 году вел интересную переписку с Джоном Локком, с которым, среди прочего, обсуждал пророчества Даниила. После его смерти опубликован исторический отчет о двух значительных искажениях Священного Писания. Были опубликованы также наблюдения над пророчествами Даниила и апокалипсисом святого Иоанна. Эта последняя работа далась ему нелегко. В ней он пытался соединить пророчества с историческими событиями, которые за ними следовали. Например, упоминаемый Даниилом зверь имеет десять рогов, посреди которых появляется маленький рог. Ньютон идентифицировал эти рога с разными королевствами и решил, что самый маленький рог символизировал католическую церковь. В точности его ссылок по поводу истории церкви проявляется глубокая эрудиция. Э. Н. Коста Андраде. 7.5. Гипотез не измышляю. Мир упорядочен. Мудрейшая, наилучшая структура вещей и конечная цель приводят нас к признанию существования Устроителя, всезнающего и всесильного. В конце работы с Холиум Генерале «Общее поучение» Ньютон пишет «До сих пор мы объясняли явления небесные и морские, прибегая к силе тяготения». Но мы еще не установили причины тяготения. Очевидно, эта сила происходит от некоторой причины, которая проникает вплоть до центра Солнца и планет, не теряя своей способности. Она действует не в соответствии с площадью поверхности частиц, на которые воздействует, как это бывает с механическими причинами, а пропорционально количеству твердого вещества, которое они содержат, и ее действие распространяется во все стороны на огромные расстояния, уменьшаясь в соотношении обратном квадрату расстояния. Притяжение к отдельным частицам, из которых состоит тело Солнца, при удалении от Солнца уменьшается в обратном соотношении квадрату расстояния вплоть до орбиты Сатурна, как ясно видно из покоя Офелия в планет и вплоть до последних. Итак, сила тяготения существует. Об этом свидетельствует наблюдение. Но если попытаться углубиться в проблему, оказывается невозможным избежать следующего вопроса. Какова причина или, если хотите, сущность тяготения? Ньютон отвечает, по правде говоря, мне еще не удалось вывести причину этих свойств тяготения, гипотез же я не измышляю. Эта всем известная методологическая сентенция Ньютона традиционно цитируется как пример настоятельного призыва к фактам и обоснованного осуждения предположений. Однако всем ясно, что и Ньютон формулировал гипотезы. Но он велик, ибо умел их формулировать и доказывать, почему яблоко падает на Землю, почему Луна не обрушивается на Землю, почему кометы притягиваются к Солнцу и почему происходят приливы. Так что же понимал Ньютон под гипотезой? «Я не измышляю гипотез, ведь все то, что не выводится из явлений, должно быть гипотезой, а гипотезам, метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойством не должно быть места в экспериментальной философии. В такой философии полученные из явлений частные суждения путем индукции становятся общими». Именно так были открыты непроницаемость, подвижность, законы движения и тяготения. И для нас достаточно, что тяготение действительно существует и действует по законам, которые мы изложили и которые в состоянии объяснить все движения небесных тел и нашего моря и их положения в будущем. Этого физику вполне достаточно. Но какова причина тяготения? Вопрос ускользает из поля наблюдения экспериментальной философии, а Ньютон не хочет запутаться в неконтролируемых метафизических допущениях. Вот в чем смысл выражения «гипотез не измышляю». 7.6. Великий мировой механизм. Начало, как в том, что касается метода, так и в отношении содержания, завершает научную революцию. Начатая Коперником, она нашла в Кеплере и Галилее двух наиболее выдающихся представителей. Ньютон, как указывает Койра, соединяет в органическое целое наследие Декарта и Галилея, Бекона и Бойля. Как для Бойля, так и для Ньютона книга природы написана корпускулярными буквами, терминами. Но эти корпускулы соединяются чисто математическим, картезианским синтаксисом что придает смысл ее тексту. Буквы алфавита, которым написана книга природы, это бесконечное множество частиц, движения которых регулируются синтаксисом, законами движения и законом всемирного тяготения. Вот три ньютоновских закона движения, которые представляют собой классическое выражение основ динамики. Первый – закон инерции, над которым работали Галилей и Декарт. Ньютон пишет Всякое тело пребывает в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока действующие на него силы не изменят это состояние. Ньютон иллюстрирует этот фундаментальный принцип следующим образом. Пуля летит, пока ее не остановит сопротивление воздуха или пока не упадет под действием силы тяготения. Юла не прекратит своего вращения, пока ее не остановит сопротивление воздуха. Более крупные тела планет и комет, находясь в пространствах более свободных и с меньшим сопротивлением, сохраняют свое движение вперед и одновременно по кругу на гораздо более продолжительное время. Второй закон, сформулированный уже Галилеем, гласит «Произведение массы тела на его ускорение равно действующей силе, а направление ускорения совпадает с направлением силы. Формулируя закон, Ньютон рассуждает, если определенная сила порождает движение, сила в два раза больше породит в два раза большее движение, сила, умноженная втрое, утроенное движение, и неважно, приложена эта сила вся сразу, одним ударом или постепенно и последовательно. И это движение, если тело уже двигалось, Прибавляется к нему или вычитается, если эти движения противоположны друг другу. Или же добавляется косвенно, если движения не расположены на одной прямой. Так что рождается новое движение, направление которого определяется направлением двух исходных движений. Эти два закона в совокупности с третьим, который будет изложен ниже, составляют основу классической механики, изучаемой в школе. Третий закон, сформулированный Ньютоном, утверждает, что действию всегда соответствует равное противодействие или действия двух тел друг на друга всегда равны по величине и направлены в противоположные стороны. Этот принцип равенства между действием и противодействием Ньютон иллюстрирует так. Любая вещь, которая давит на другую вещь или тянет ее, испытывает в равной мере давление или притягивание со стороны этой, другой вещи. Если надавить на камень пальцем, то и палец будет испытывать давление камня. Если лошадь тянет за веревку камень, то и лошадь испытывает притягивание назад в направлении камня. Таковы законы движения. Однако состояние покоя и равномерного прямолинейного движения могут быть определены только относительно других тел, которые находятся в покое или в движении. Но соотносить с другими системами нельзя до бесконечности. Ньютон вводит два понятия, которые станут объектом дискуссий – абсолютного времени и абсолютного пространства. Истинное и математически абсолютное время протекает безотносительно к чему-либо вне его иначе оно именуется длительностью. Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точное, или изменчивое, постигаемое чувствами, внешнее, совершаемое при посредстве какого-либо движения, мера продолжительности, употребляемое в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как то «час», «день», «месяц», «год». Абсолютное пространство, по своей природе лишенное соотнесения с чем-либо вне его, всегда остается подобным себе самому и неподвижным. Эти два концепта, абсолютное время и абсолютное пространство, лишены оперативного значения. Против неконтролируемых эмпирических понятий высказался Эрнст Мах назвавший в своей книге «Механика» в историко-критическом аспекте абсолютное пространство и абсолютное время Ньютона концептуальными чудовищами. Внутри абсолютного пространства, которое Ньютон называет также «сенсориум деи», соединение тел осуществляется по закону всемирного тяготения, изящно изложенному в третьей книге «Начал». После краткого изложения, содержания двух первых книг, Ньютон заявляет, что на основе тех же самых принципов он намерен теперь продемонстрировать структуру мировой системы и делает это далее с такой скрупулезностью, что сделанное в науке в последующие 200 лет наиболее выдающимися умами можно считать расширением и обогащением его труда. Закон гласит, что сила f взаимного притяжения материальных точек с массами m1 и m2, находящихся на расстоянии d друг от друга, равна f равняется g, умноженное на дробь, числитель m1, m2, знаменатель d в квадрате, где g – гравитационное постоянное. С помощью закона всемирного тяготения Ньютон приходит к единому принципу объяснения бесконечного множества явлений. Сила, притягивающая к Земле камень или яблоко, имеет ту же природу, что и сила, удерживающая Луну близ Земли, а Землю близ Солнца. Присутствием той же силы объясняются приливы, как комбинированный эффект притяжения Солнца и Луны, воздействующий на массу морской воды. На основе закона тяготения Ньютон смог объяснить движение планет, их спутников, комет, вплоть до малейших деталей, а также приливы и отливы, Труд уникальный по своей грандиозности. А. Эйнштейн. Из него вырисовывается единая картина мира и реальный прочный союз физики земной и физики небесной. Окончательно рухнули догмы о существенном различии между Землей и небесами, механикой астрономии, разбился миф о круговом движении. Сковывавший в течение более чем тысячи лет развитие физики, и даже ход мыслей Галилея. Небесные тела движутся по эллиптическим орбитам, ибо на них воздействует некая сила, постоянно уклоняющая их от прямой линии, по которой они бы продолжали свое движение по инерции. Паоло Росси 7.7. Механика Ньютона как программа исследований. В конце общего поучения Ньютон предлагает четкую программу исследований. С помощью силы тяготения она объяснит не только физические явления, такие как падение тяжелых тел, орбиты небесных тел и приливы. Ученые считают, что благодаря ей можно реально понять электрические явления, оптические и даже физиологические. К сожалению, добавляет Ньютон, Об этом невозможно сказать в нескольких словах, и мы не располагаем достаточным количеством экспериментов для точного определения и доказательства законов, по которым действует этот электрический упругий дух. Ньютон попытался сам реализовать программу в области оптики. Когда Ньютон предположил, что свет состоит из инертных частиц, пишет Эйнштейн, он был первым кто сформулировал основу, из которой оказалось возможно дедуцировать большое число явлений посредством логико-математических рассуждений. Он надеялся, что со временем фундаментальные основы механики дадут ключ к пониманию всех явлений. Так думали и его ученики вплоть до конца XVIII века. Механика Ньютона стала одной из наиболее мощных и плодотворных исследовательских программ в истории науки. После Ньютона для научного сообщества все явления физического порядка должны были быть соотносимы с массами по законам движения Ньютона. Реализация программы Ньютона продолжалась довольно долго, пока не натолкнулась на проблемы, для решения которых потребовалась новая научная революция. Физика Ньютона исследует не сущности, а функции. Она не доискивается до сути тяготения, но довольствуется тем, что оно есть на самом деле и что им объясняются движения небесных тел и земных морей. И однако Ньютон замечает в работе оптика. Первопричина, разумеется, не является механической. Ограниченное и контролируемое опытом рассуждения и деизм – две основные составляющие наследства, которое эпоха просвещения получит от Ньютона, в то время как материалисты XVIII века изберут в качестве теоретической базы механизм Декарта. Для последователей Декарта в мире нет пустоты, для Ньютона это не так. Тела взаимодействуют на расстоянии. Последователи же Декарта и Лейбниц – увидит в этих таинственных силах, действующих на неограниченных расстояниях, возврат к старым скрытым свойствам. 7.8. Открытие исчисления бесконечно малых величин и спор с Лейбницем. В первые годы учения в колледже Святой Троицы в Кембридже Ньютон занимался преимущественно математикой арифметикой, тригонометрией, особенно геометрией, изучая ее по началу Евклида, который прочел с легкостью и по геометрии Декарта, стоившей ему гораздо больших трудов, особенно в начале. Как уже говорилось, Барроу быстро заметил выдающиеся способности своего ученика, особенно он оценил его новые идеи в области математики. И когда в 1669 году он получил от Ньютона сочинение «Анализ с помощью уравнений с бесконечным числом членов», написанное в предыдущие три года, он отдал ему свою кафедру в Кембриджском университете. В действительности, и это важно в свете спора Ньютона с Лейбницем, первые работы Ньютона по математике написаны еще раньше. Через четыре года после анализа появляется трактат Методус флюксионум эт сириарум инфинитарум, метод флюксий и бесконечных рядов, который суммирует первые исследования. Это исследование бесконечно малых величин, то есть речь идет о малых вариациях определенных величин, их отношений, позже названных производными дериватами и их сумм под названием интегралов. При работе важным инструментом стала аналитическая геометрия Декарта, а именно перевод кривых и поверхностей в алгебраические уравнения. Кроме того, он использовал исследования Франсуа Виета 1540-1603, особенно работу введения в аналитическое искусство», в которой разрабатывается приложение алгебры геометрии посредством введения рудиментов буквенного счета с соответствующей символической записью. Для своих дальнейших математических исследований Ньютон использует работу «Ключ математики» Уильяма Отреда 1574-1660 и многие работы Джона Уоллиса 1616-1703. Импульсом к исследованиям бесконечно малых величин послужили проблемы геометрии, а именно проблемы измерения твердых тел, то есть стереометрия. Крупнейшим исследователем в этой области стал Бонавентура Кавальери, 1598-1647, описавший в своей работе Геометрия Indivisibilis, континуорум нового квадам рационе промота. Геометрия, развитая новым способом при помощи неделимых непрерывного опубликованный в 1635 году, принцип которой сегодня носит его имя. Если при пересечении двух тел плоскостями параллельными некоторой заданной плоскости получается сечение равной площади, то объемы тел равны. Изучение бесконечно малых величин было подготовлено также работой Кеплера «Новая стереометрия винных бочек» 1615 -й. Активным распространителем метода кавальерия был Эванджелиста Торричелли 1608-1647. Пьер Ферма 1601-1665 дает методу более строгую математическую формулировку. Опираясь на наследие предшественников, Ньютон с самого начала делает точные ссылки на акустику и оптику, то есть те отрасли физики которую он в то время изучал, и очень скоро в его математических трудах четко проявится физическая основа. Первый итог исчислений бесконечно малых величин Ньютон опубликует позже, в 1687 году, в начале своего главного сочинения «Математические начала натуральной философии». В 1711 году выйдет сочинение, написанное в 1669 году, анализ с помощью уравнений с бесконечным числом членов. В 1704 году в качестве приложения к трактату «Оптика» увидит свет трактат о квадратуре кривых, труд 1676 года. Вышеупомянутый метод флюксий и бесконечных рядов, написанный в 1673 году на латинском языке, выйдет в английском варианте только в 1736 году, то есть уже после смерти автора. Но обратимся к теории, названной самим Ньютоном теорией переменных. Если в первых трудах он развивает алгебраическое изучение проблемы, особенно на базе трудов Ферма и Олеса, то вскоре основанное на знании физики, а точнее механике интуиция, укажет ему верное направление для разрешения проблемы. Благодаря этой концептуальной основе Ньютону удалось выйти за рамки определения линий только как совокупности точек. Теперь он рассматривает их, как траектории движения точки. В результате плоскости воспринимаются как движение линий, а объемные тела как движение плоскостей, описанные через изменение ординаты, в то время как абсцисса растет с течением времени. Для этого он вводит x с точкой, y с точкой, z с точкой, чтобы обозначить скорость точки в трех координатах направлениях. Отсюда берут начало различные проблемы, особенно две как рассчитать отношения переменных при известных параметрах и наоборот. В частном случае механики. Известно расстояние в функции времени, как вычислить скорость и наоборот, при известных скорости и времени, как вычислить пройденный путь. В современных терминах вывести пространство из временных отношений и интегрировать в скорости. Не вдавая слишком технические детали, необходимо тем не менее сказать, что Ньютону удалось доказать многие важные правила дифференциального интегрального исчисления. Кроме того, он ввел понятие второй производной, производной – производной-производной, в случае механики – ускорения. И производной любого порядка. Он строго теоретически обосновал связь между производной и интегралом и решил первые дифференциальные уравнения – с одной неизвестной функцией. Из вышеперечисленного ярствует, что механика внесла ощутимый концептуальный вклад в выработку новой математической теории. Ньютон рассматривал математику с точки зрения инструментальной концепции. Математика для него служила языком описания природных явлений. В этом его позиция совпадала с позицией Гобса. Итак, теория Ньютона оказывается во власти своего особого происхождения. Ее формализованность – x, y, z для функций, x с точкой, y с точкой, z с точкой для производных, xO, yO, zO для дифференциалов – имеет большую ценность для специалистов по механике, в которой деривация относится ко времени и производные имеют фиксированный смысл. Первая производная скорость, вторая ускорение – но оказывается негибкой и неплодотворной в других секторах науки. Кроме того, в формализации Ньютона нет символа для интеграла. Именно такие критические замечания были высказаны другим великим основателем исчисления бесконечно малых величин Готфридом Вильгельмом Лейбницем 1646-1716. Лейбниц приходит к той же проблеме иным путем. Он основывается на блестящих работах по аналитической геометрии, в том числе и неизданных Блеза Паскаля. На математической, а не на физической основе Лейбниц выводит теоретическое определение производной в точке кривой как углового коэффициента прямой линии, касательной в данной точке. То, что мы называем сегодня тригонометрической касательной тангенсом угла, которое она образует с осью абсцисс. Это касательная прямая понимается как идеальная секущая в этой точке и в другой, бесконечно близкой к данной. С вышеизложенными рассуждениями связано хорошо известное, более распространенное и общеупотребительное в наши дни обозначение dxdy для дифференциалов переменных x и y и отношение dy к dx для производной y к x. Кроме того, Лейбниц вводит заглавное S для обозначения интеграла, Это обозначение также стало общеупотребительным. Во всем остальном его теория не очень отличается от теории Ньютона, более или менее аналогичные результаты последующей ее разработки. Однако Лебницу также достает фундаментальной математической точности, ибо еще не упрочилась и не получила теоретического обоснования понятия «предела». Концептуальные его основы уже были в арифметике бесконечного Джона Валлиса. Если пойти далее, эта идея присутствовала и в методе Евдокса 408-355 до н.э. и с успехом применялась Евклидом и Архимедом для решения различных геометрических проблем. Однако строгое применение понятия на основе анализа бесконечно малых величин мы обнаружим лишь в XIX веке у Бернарда Больцана 1781-1848 и у Гюстена Луи Каши 1789-1857. Работа Лейбница написана примерно в 1672-1673 годах, следовательно, позже или по крайней мере одновременно с трудом Ньютона Однако публикация его основного труда «Новый метод максимумов и минимумов», а также касательных, относится к 1684 году, то есть на три года раньше публикации математических начал натуральной философии Ньютона. Между Ньютоном и Лейбницем вспыхнул ожесточенный спор о приоритете открытия, но не станем на нем останавливаться. 8. Наука о жизни 8.1. Развитие анатомических исследований В XVI веке наблюдается бурный расцвет анатомических исследований. Наиболее известные ученые в этой области знаний Андреас Визалий 1514-1564, Мигель Сервет 1509-1553, Габриэль Фаллопий 1523-1562, Риальдо Коломбо, около 1516-1559, Андреа Чезальпино, 1529-1603 и Фабрици Ди Аквапеденте, 1533-1619. В том же году, когда Николай Коперник опубликовал работу об обращениях, вязали фламандец по происхождению, профессор из Падуи отдал в печать работу о строении человеческого тела. Эта книга, основанная на личных наблюдениях автора, была первым скрупулезным описанием человеческой анатомии из когда-либо известных человечеству. А. Азимов. Она разошлась по всей Европе в тысячах экземпляров, Книга была прекрасно иллюстрирована. Некоторые рисунки выполнены Яном Стевензооном ван Калькаром, учеником Тициана. Гален утверждал, что кровь перетекает из правого желудочка сердца в левое через разделительную перегородку, называемую мембраной. Визалий возразил Галену, что сердечная мембрана плотная и имеет мускулистую природу. Во втором издании своего труда, 1555, он уже открыто заявляет, что кровь не может проникнуть через мембрану. До недавних пор я бы не осмелился даже на волосок отступить от мнения Галена, но мембрана так же плотна, как и остальная часть сердца, поэтому я не могу понять, как даже самая маленькая частичка может проникнуть из правого желудочка сердца в левый. Визалию не удалось объяснить движение крови в теле человека. Мигель Сервет, религиозный реформатор, в 1553 году был отправлен на костер к Каллином. познакомившийся с Визалием в Париже, предположил, что кровь попадает из правого резервуара в левый через легкие. После Сервета Риальда Коломбо Также профессор анатомии в Падуе выдвинул идею, что дыхание скорее процесс очищения крови, а не процесс охлаждения. В работе «Восстановление христианства» ее сожгли вместе с автором Серветом. Сохранилось только три экземпляра в Париже, Вене и Эденбурге. Мы читаем. Кровь направляется от легочных артерий к легочным венам по длинному пути через легкие. По мере прохождения этого пути она становится кармозинного, ярко-красного цвета, очищаясь от прокопченных паров при выдыхании. Реальдо Коломбо в книге об анатомии пишет, кровь попадает в легкие через артериальную вену, Смешавшись с воздухом, она проходит через венозную артерию к левому сердцу. Анатом, ботаник и минеролог Андреа Чезальпино, профессор анатомии в Пизе и Падуе, утверждал, вопреки доктрине Галена, что кровеносные сосуды берут свое начало от сердца, а не от печени, что кровь проникает во все части тела. В Падуе работал также Фабрици Ди Аквапеденте. Анатомо-эмбриолог, занимавшийся изучением венозных клапанов, но к кровообращению он так и не пришел. Фаллопий, продолжая традицию Визалия, описал каналы, ведущие от яичников к матке, и по сей день они именуются фаллопиевыми трубами. А Бартоломео Евстахий, около 1500-1574, противник Визалия и последователь Галлена, изучал, среди прочего, проток, ведущий от уха к горлу, который называется Евстахиева труба. 8.2. Горвей. Открытие кровообращения и биологический механицизм. Такова картина развития анатомии в XVI веке. Однако анатомические исследования претерпели значительные изменения, когда Уильям Гарвей в 1578-1657 опубликовал в 1628 году работу о движении сердца, где изложена теория кровообращения. Речь идет о революционном открытии, по крайней мере, по трем причинам. Прежде всего оно знаменует собой конец галеновой традиции, во-вторых, были заложены основы экспериментальной физиологии, в-третьих, теория кровообращения, воспринятая Декартом и Гобсом, стала одной из наиболее прочных опор механицистской парадигмы биологии. И хотя Гарвей говорит, что сердце можно считать основой жизни и Солнцем микрокосма, он систематизирует результаты предыдущих анатомических исследований в пределах строго механистической модели. Таково истинное движение крови. Кровь из левого желудочка сердца выталкивается и распределяется через артерии внутри организма в каждую из его частей. А пульсациями правого желудочка кровь выталкивается в легкие через артериальную вену. И обратно через вены кровь стекается через полую вену к правому желудочку, а через упомянутую венозную артерию она стекается из легких в левый желудочек, как мы уже указали выше. Сердце воспринимается как насос, вены, артерии, трубы. Кровь как жидкость, движущаяся под давлением. А венозные клапаны осуществляют ту же функцию, что и клапаны механические. Опираясь на эту механистическую модель, горвей опроверг французского врача Жана Фернеля 1497-1559 Анатомируя трупы, Фернель увидел, что артерии и левый желудочек сердца пусты и заявил в работе «Всеобщая медицина 1542 что эти пространства заполняло эфирное тело, жизненный дух, исчезавший со смертью человека. Гарвей пишет, «Фернель, и не только он, утверждает, что эти духи – невидимые субстанции». Необходимо сказать, что мы в ходе анатомических исследований ни разу не обнаружили никакого духа ни в венах, ни в нервах, ни в какой другой части организма. Теория Гарвея представляет собой важный вклад в механистическую философию. Декарт распространит на все живые существа идею, уже высказанную Леонардо и присутствующую у Галилея, что живой организм – это разновидность механизма. Она ляжет в основу исследований Альфонса Боррелли, 1608-1679, члена Академии Чементо, профессора математики в Пизе, автора большого труда о движении животных, опубликованного после его смерти в 1680 году. Боррелли изучал статику и динамику тела, рассчитывая силу, развиваемую мускулами при ходьбе, беге, прыжках, поднятии тяжести и внутренних движениях сердца. Он выявил мускульную силу сердца и скорость крови в артериях и венах. Согласно Боррелли, сердце функционирует как цилиндр с клапанами, а легкие – как два меха. Теми же средствами Боррелли проанализировал полет птиц, плавание рыб и скольжение червей. 8.3. Франческо Реди против теории самозарождения Другим известным членом Академии Чементо стал аретинец Франческо Реди, 1626-1698, который выступил с решительной критикой теории самозарождения. В работе «Опыты о размножении насекомых» Реди пишет, по мнению древних и современных ученых, всякий гниющий, разлагающийся труп или грязь иного рода порождает червей. Поэтому я, решив выяснить истину, в начале июня попросил умертвить трех змей из тех, которых называют змеями эскулапа. Мертвых их я поместил в открытый ящик с тем, чтобы они там разлагались. Прошло немного времени, и я увидел, что они все покрыты червями конусной формы без единой ноги. Насколько можно было увидеть глазами, и эти черви пожирали мясо, росли на глазах. Тем самым Рэдди словно бы подтверждает теорию самозарождения. Но далее он пишет, что повторяя эксперимент, он почти всегда видел на мясе, рыбе и вокруг не только червей, но и личинки, из которых выводятся черви. Эти личинки появлялись из испражнений мух, оставляемых на рыбе или мясе. Это уже было отмечено и составителями словаря нашей академии, и охотниками на диких зверей, и мясниками, и домохозяйками, которые, чтобы предохранить летом мясо от всякой дряни, кладут его под сетку от мух или покрывают куском белой ткани. Великий Гомер в XIX книге Илиады описывает опасения Ахилла, когда он собирался отомстить Гектору за смерть друга, как бы мухи не развели червей в ранах мертвого Патрокла. И сердобольная мать пообещала ему, что с Божьей помощью она не допустит к телу потрокла полчища несущих нечистоты мух, и вопреки законам природы она сохранит его целым и невредимым в течение года. Вот почему, продолжал Редди, я начал сомневаться и думать, не из яиц ли мух появляются черви, а не из самого прогнившего мяса. И я тем более утверждался в своем мнении, когда во всех своих опытах видел, что на мясо, прежде чем оно покрывалось червями, всегда садились такие же мухи, которые потом рождались. Но сомнение было бы бесплодным, если бы не подтверждалось опытом. Поэтому в июле я положил в четыре фляги с широким горлом змею, несколько речных рыб, несколько угрей из реки Орно и кусок телятины. Затем, закрыв как следует горлышки бумагой, перевязал веревкой и запечатал. Я положил в другие такие же фляги те же предметы и оставил горлышки открытыми. Прошло совсем немного времени, и рыбы, и мясо в открытых флягах покрылись червями, и видно было, как в эти сосуды свободно влетали мухи. Но в закрытых флягах я не увидел ни одного червя, хотя прошло много месяцев с того дня, когда туда были положены рыба и мясо. Но снаружи я несколько раз находил на бумаге испражнения муха или червяка, которые всячески пытались найти какую-нибудь дырочку, чтобы проникнуть внутрь и полакомиться. Но вернемся к Гарвеям. Доказанная им теория кровообращения дала важный результат – Но, как всегда, теория решает одну проблему и создает другие. Теория Горвея предполагала наличие капиллярных сосудов между артериями и венами, но Гарвея их не видел. Он не мог увидеть их, потому что для этого необходим микроскоп. Марчелло Мальпики 1628-1694 с помощью микроскопа в 1661 году обнаружил кровь, В капиллярах легких лягушки. Неутомимый гениальный исследователь в 1669 году Мальпиги был избран членом королевского общества. Используя экспериментальную технику, он изучал легкий язык, мозг. Образование эмбрионов, яйце курицы и так далее. В 1663 году Роберт Бойль, 1627-1691, вливая подкрашенные жидкости и жидкий воск, установил направление капилляров. Отец микроскопа Антон Левенгук, 1623-1723, Он сконструировал микроскопы разной мощности вплоть до 200-кратного увеличения, наблюдал движение крови в капиллярах хвоста головастика и лапки лягушки. 9. Академии и научные общества. 9.1. Академия Линчеи и Академия Чементо. Организовать и скоординировать исследования, создать прочные и плодотворные отношения сотрудничества между механиками и техниками с одной стороны и теоретиками и учеными с другой, как можно шире информировать общественность о результатах экспериментов и исследований, расширять возможности совместной работы и контроля. На основе этих требований, общих для Декарта и Мерсена, Бойли и Лебница, зародились в Европе первые научные общества и академии. За пределами университетов, традиционно контролируемых церковными кругами, в течение 17 века возникли новые центры дискуссии и исследований. Из переписки известных людей 17 века видно, как сильно ощущалась потребность в широком интеллектуальном сотрудничестве, которое могло бы преодолеть государственные границы и национальные особенности. Паола Росси Наука общественный факт, она всегда зарождается в лонокультурной традиции, со специфическими проблемами, особым языком и так далее, но обретает общественный характер по своему применению, особенно по методу легитимизации. Научное знание, чтобы являться таковым, должно быть контролируемым, а контроль это вопрос общественного достояния. Предполагается, что научная теория общезначима. Но так случается только при условии, что результаты наблюдений и опытов, подтверждающих эту теорию, убеждают всех принять ее. В философском знании того времени, как это практиковалось в университетах, семинариях и церковных колледжах, доминировала вера в школу или доктрину одного ученого, а не точное применение метода, выносящего на суд общественной критики теорию, технику доказательств и результаты исследований. Именно в противовес университетскому церковному обучению и слушатели, и даже лекторы признаются, что в ходе обучения не учат ничему другому, кроме начальных терминов и правил, молодой князь Федерико Чези основал в 1603 году в Риме на свои средства Академию Линчеи, дословно «Рысье глазах», с библиотекой, кабинетом естественной истории и ботаническим садом в работе о естественном стремлении к знаниям и об образовании академии Линчеи для удовлетворения его 1616. Чези пишет что за неимением доселе учреждения философской опоры для столь достойного, важного и свойственного человеку занятия как обретение знания, с этой целью и была создана Академия или Совет Линчей, которая была призвана объединить людей, пригодных для таких действий, и восполнить все вышеупомянутые недостатки, устранив все препятствия, подобные зоркой рыси, оттачивающей остроту ума и память, необходимые для познания вещей со всех сторон, изнутри и снаружи, как подобает все представленное в этом огромном театре природы. Среди членов Академии Линчеи был Галилей. Академия прекратила свою деятельность в 1651 году, однако после длительного перерыва возобновила творческую активность в 1847 году. Не более 10 лет работала Академия Чементу, созданная в 1657 году князем Леопольдом Тосканским, другом и учеником Галилея. Лоренцо Магалотти 1637-1712, член этой академии, писал, что ее целью было исследовать, помимо прочего, практические вопросы или же то, что сделано или написано другими. Ведь, к сожалению, известно, что под именем опыта часто утверждаются ошибки. Именно это направило прозорливый и неутомимый ум светлейшего князя Леопольда Тосканского – по крутому пути высоких познаний. Поскольку высочайшему разуму Светлейшего легко понять, насколько доверие к известным авторам портит умы, он решил, что следует проверить точным чувственным опытом ценность этих утверждений и после одобрения или опровержения даровать их всем, кто стремится к открытию истины. «Эти благоразумные наставления нашего Светлейшего Покровителя, пишет Магалотти, – не оставили целью превратить академиков в неделикатных цензоров чужих научных трудов или высокомерных судей, отделяющих заблуждение от истины. Но главным намерением было дать возможность другим проверить с большей тщательностью опыты тем же образом, как это сделали мы. Наука – общественное дело. Она требует публичного доказательства, искренних, бесстрастных и почтительных чувств и объединения многих сил. Из дневника деятельности Академии Чменто известно, что ее членами были Винченцо Вивиани, Кандидо и Паоло дель Буона, Алессандро Марсили, Антонио Улива, Карло Ринальдини, Джованни и Альфонсо Боррелли, граф Лоренцо Магалотти, ученый-секретарь, Алессандро Синьи, Франческо Редди и Карло Роберто Дати. Среди иностранных корреспондентов следует упомянуть Стэнно, а также Гюгенса, известная его переписка по вопросам астрономии с князем Леопольдом. Девиз Академии «Проверяя и перепроверяя». Научные изыскания членов Академии Чументо распространялись на целый спектр естественных наук – физиологию, ботанику, фармакологию, зоологию, механику, оптику, метеорологию и другие. Академики уделяли большое внимание созданию все более точных инструментов: термометров, гигрометров, измерителей влаги, микроскопов, весов и так далее. Инструменты Академии Чементо сохранились до наших дней в Музее истории науки во Флоренции. 223 предмета. К моменту смерти князя Леопольда 1675 насчитывалось 1282 стеклянных предмета. Многие из них существовали еще в 1740 году, как о том свидетельствуют Торджони Тоцетти, видевшие в комнате, примыкавшей к библиотеке дворца Питти. В работе «Сведения о развитии физических наук в Тоскане в 60-е годы XVII века» Дж... Торджони Тоцетти замечает, Инструментов было бесчисленное множество. Позже они перешли к господину Веренжу, который отнес их в свой дом, хотя прежде никогда их не видел. По этому поводу мне вспоминается, как однажды, когда я зашел к этому веранжу, с которым мне очень нравилось беседовать, как с искуснейшим механиком и достойным человеком, он показал мне огромное количество хранившихся в беспорядке инструментов, принадлежавших ранее Академии Чементо, сделанных из хрусталя, металла, дерева и других материалов, и спросил, не знаю ли я, каково может быть их применение. Я сразу узнал их и сказал, какие это инструменты, и поскольку имя Академии Чементо было для него совершенно неизвестным, я рассказал ему о ней. После смерти Веренжа часть инструментов, принадлежащих Академии Чементо, а также лучшие из тех, что принадлежали самому Веренжу, по приказу августейшего императора Франциска, были упакованы в ящики, отосланы в Вену и, как говорят, подарены Большому колледжу Святой Терезы, а все остальные размещены в вышеупомянутом зале во дворце Питти. «Можно полагать, что инструментов, созданных на деньги князя Леопольда, было очень много, поскольку большое их количество, показал мне господин Веренш. Многие другие были уже к тому времени разбиты или увезены, а иные кардинал Леопольд сам послал в подарок папе Александру VII с объяснениями, как ими пользоваться изящно изложенными графом Лоренцо Магалотти». 9.2. Лондонское Королевское Общество и Королевская Академия Наук во Франции Лондонское Королевское Общество развития естественных наук собрало ученых, занимавшихся новой или экспериментальной философией – 1645. В 1662 году Карл II твердил статут, в котором устанавливались права и прерогативы королевского общества. Цель общества – составить точное описание всех природных явлений простым и лаконичным языком, близким к языку ремесленников, крестьян, торговцев, а не языком философов. Речь идет о языке науки, математики, анатомии, магнетизма, механики, физиологии. Девизом лондонского королевского общества было и остается «Nullius in verba» – «Не верь ничьим словам». Наука опирается не на авторитет нескольких ученых, а на факты и доказательства. Ньютон, член, а затем ученый-секретарь королевского общества, писал, с фактами и экспериментами невозможно спорить. С 1662 по 1677, последний год своей жизни, ученым-секретарем общества был Генри Ольденбург, который в 1665 году начал публиковать акты общества «Философикал» «Трансэкшнс» – философские труды, которые выходят и по сей день. Труды королевского общества являются первым в Европе периодическим изданием, посвященным вопросам науки. Ольденбург начал публикацию, убежденные, что ознакомление широкой публики с научными открытиями необходимо для социального прогресса. Журнал содержал призыв к ученым искать, экспериментировать и открывать новое, обмениваться знаниями, насколько это возможно, внося вклад в великое дело накопления знаний о природе и в совершенствовании философских наук и искусств, во славу Бога, ради чести королевства и всеобщего блага человечества. Благодаря хлопотам министра Кальбера в 1666 году год правления короля Людовика XIV, основана Королевская Академия Наук. В знаменитом меморандуме, написанном христианом Гюгенсом для министра Кальбера, утверждается, что основным и наиболее полезным занятием членов Академии было работать над естественной историей в соответствии с планом, намеченным Беконом. Вот в основных чертах проект Гюгенсы. Эксперименты с вакуумом при помощи насосов для определения веса воздуха. Замер взрывной силы пороха, помещенного в закрытый железный или медный контейнер с достаточно толстыми стеклами. Исследование силы пара, силы и скорости ветра и изучение возможности его применения в навигации и работе механизмов. Анализ силы движения под действием удара. Югенс пишет, что есть много полезных вещей, которые остаются совсем или почти неизвестные нам, и перечисляет некоторые из них. Природа тяжести, тепла, холода, света, магнитного притяжения, дыхание животных, состав атмосферы, рост растений и так далее. Часть третья. Бекон и декарт развитие философской мысли в теоретическом и социальном аспектах в сравнении с научной революцией если я воздерживаюсь от суждения о чем-либо когда понимаю недостаточно ясно и отчетливо то очевидно не обманываюсь но если я ограничиваюсь отрицанием или утверждением в этом случае я отказываюсь от свободы мыслить как подобает рене декарт Глава третья. Фрэнсис Бекон. Философ промышленной эры. 1 Фрэнсис Бекон. Жизнь и деятельность. В своей наиболее известной работе «Новый органон» Фрэнсис Бекон пишет о трех открытиях неведомых античности. Искусство книгопечатания, порох, компас. Эти три изобретения полностью изменили порядок. Первое в литературе, второе в военном деле – третье в навигации. Они дали толчок к многочисленным изменениям. Пожалуй, ни одна империя, ни одна секта, ни одна звезда не произвели большего влияния на человечество,